9 июня все регулярные части группы одновременно покинули оборонительные рубежи и совершили стремительный марш по лесам в район Ельни. Партизанские подразделения, оставленные на позициях, вели по гитлеровцам такой интенсивный огонь, что те не сразу обнаружили общий отход советских войск. Вечером регулярные части сосредоточились в 10-15 километрах от Ельни, между деревнями Бки и титола. Атака началась дружно. Из лесов хлынули на немецкие окопы густые цепи спешных кавалеристов и парашютистов. Врак был сметен. но из деревни быки ударили немецкие минометы. заглушая их загрохотали три артиллерийские батареи 12 фашистских орудий. Разведка сообщила, Со стороны еле не движутся три десятка немецких танков и батальон мото пехоты обстановка быстро ухудшалась и тогда генерал баранов подскакал к одному из своих полков сдыбил коня крутнул над головой шашку ребята за мной марш марш полк в конном строю устремился через поле навстречу ослепительным вспышком орудийных выстрелов яростная лава вырвалась из ночного мрака на позиции немецкого дивизиона Артиллеристы кинулись в разные стороны, Конники спешивались, разворачивали орудие, открывали огонь по бегущей фашистской пехоте по танкам. Из воспоминаний майора в отставке Мельничука прорывались ночью, в центре сразу удачно, а к флангом немцы подбрасывали подкрепление. В темноте не поймешь, где свои, где чужие. Сам Белов водил в атаку раненых. Подошел немецкий отряд, начал развертываться на дороге. А наших вблизи нет, только подводы с ранеными. Тогда Белов дал команду. Все, кто может и не может, в атаку. И сам первый пошел на немцев с горы. Враг издали не понял, кто наступает. Туман. Видно только, что цепь идет. Это было незабываемое. Раненые шли на ковпелях. перевязанными головами, руками, почти все без оружия, шли молча теснясь возле Белова и, вступив на большак, грянули вдруг «Ура!» и немцы не выдержали, побежали. А было там всего раненых около двухсот пятидесяти человек. Войска Белова шли через лесной массив, огромный и болотистый, протянувшийся на десятки километров. До войны через эти болота пробирались только лесники да охотники, но осенью минувшего года, во время боев за Ельню, советские саперы проложили через лес временную дорогу — Лежневку. В нескольких местах бревна и жерди успели погрузиться в зыбкую жижу, кое-где гадь разбита была еще при осенних бомбежках. Лежневка кратчайшим путем выводила Белова к Варшавскому шоссе, Саперы на скорую руку восстанавливали разрушенный путь, и все же идти было трудно. Люди скользили и падали в грязь, лошади ломали ноги, застревавшие между бревен, а тут еще авиация. При появлении самолетов люди шарахались с настила в лес, повозки и кони оставались на дороге. Свернуть слежневки нельзя, тот затянуло бы их. На повозках находились раненые бойцы — В один из налетов, когда бомба взметывали столбы грязной болотной воды, когда с шумом варились старые верезы, из разбитой телеги выпалз раненый красноармеец, с перевязанной головой и забинтованными ногами. Матерясь и плача от боли, волачил он за собой тяжелое противотанковое ружье. Ке-как пристроив ружье на развилке сучьев, боец поднялся на колени и послал пулю вгудевший над ним самолет. силой отдачи бойца свалила на землю но он со стоном поднялся вновь у бронебойщика было всего четыре патрона и когда он выстрелил третий раз в брюхо вражеской машины свершилось чудо громадная птица задымила и бессильно клюнула носом бомбардировщик рухнул в болото оставив в небе три ярких медленно опускавшихся парашюта два немецких летчика угодили на вершины деревьев с И были смертельно ранены а третий оказался цел но настолько обалдел от неожиданности что сперва не понимал вопросов даже на своем языке с которыми обращался к нему переводчик этим немцем был 20-летний световолосый фриц весель юнкер выпускного курса ёнигсбергского авиационного училища юнкера посадили на лошадь и повезли по грязному бревенчатого настилу многие лошади скользили Она испуганно всхрапывала и делала такие рывки что веса едва удерживался в седле ехали быстро обгоняя пехотинцев и кавалеристов которые двигались пешком ведя к ней в поводуу раненые тоже шли в общем строю повсюду валялись разбитые повозки и мертвые лошади особенно много там где среди деревьев появлялись просветы где виднелись заполненные водой воронки от бомб на небольшой сухой поляне Весоле приказали спешиться. Два офицера подвели юнкера к какому-то начальнику, сидевшему на пне возле раскладного походного стола. Как и все русские, начальник был одет плохо. Плащ заштопан черными нитками, ноги до колен в болотной грязи, лицо серое и изможденное, стрелки густых рыжеватых усов закручены кверху, веки набрякшие, тяжелые, а взгляд неожиданно резкий и властный. Юнгер Весель вздрогнул, вытянул руки по швам. Начальник, делая пометки на карте, быстро задавал вопросы. Подчиняясь его требовательному голосу, Весель отвечал как преподавателем на экзамене, стараясь не ошибиться. «Видел ли он с воздуха передовые отряды русских?» «Да, конечно, они приближаются к Варшавскому шоссе». «Видел ли он большие колонны немецких войск? Куда они направляются?» Весель попросил карту, отметил карандашом. Немецкие колонны с двух сторон движутся наперерез русским, чтобы встретить их на шоссе. «Не идут ли немцы вслед за конницей по лесной дороге?» «Нет, конечно. Никто не вступит на эту дорогу в ад!» Услышав от переводчика такой ответ, Павел Алексеевич с интересом взглянул на немца. Усмехнулся. «Для кого как? Кому в ад, кому в рай!» «Скажите этому юнцу, чтобы нанес на карту все, что видел и знает». «Александр Константинович!» «Я», — отозвался Каноненко, — «проследите». Фриц Вессель привык точно выполнять приказания. К тому же он боялся, что его убьют, если заподозрят во лжи. Он добросовестно потрудился над картой, а потом поставил внизу дату и свою подпись. Эта карта помогла Белову лучше оценить обстановку». Пленного летчика приказано было взять с собой на большую землю, но дорога через болотистый лес действительно оказалась для фрица Весселя дорогой в ад. Судьба заставила его пережить все то, что переживали люди, на головы которых сыпал он недавно свои бомбы. Во второй половине дня, по настойчивой просьбе Белова, С большой земли прилетели истребители. Они появлялись группами через небольшие промежутки времени и очистили небо от гитлеровских самолетов. Воспользовавшись этим, войска Беловы начали выходить к Варшавскому шоссе и занимать рубежи на краю леса. Разведка сообщила, что немцы успели подтянуть к месту намеченного прорыва полк пехоты с десятью танками и артиллерией. Это был авангард. основные силы противника быстро приближались с двух сторон по шоссе. Утро они будут здесь. а утро в июне начинается рано. К полуночи вся группа изготовилась для решительного броска. П впереди стояли самые полнокровные части генерала баранова первый саратовский, третий белозерский 5 таманский и 6каыские гвардейские кавалерийские полки. В затылок им выстроилась 2-я гвардейская кавалерийская дивизия полковника Зубова, понесшая большие потери в предыдущих боях. Гвардейские части составляли левую колонну, а в правой колонне главной ударной силой был воздушно-десантный корпус, объединявший остатки четырех воздушно-десантных бригад. Вслед за корпусом стояла еще одна бригада, 8-я воздушно-десантная, двадцать29 стрелковая дивизия, имевшая около тысячи бойцов и командиров, замыкала колонну. Чтобы во тьме не спутать своих с немцами, каждый воин повязал левую руку либо бинтом, либо полоской от разодранного белья. Всю уцелевшую артиллерию, все минометы и противотанковые ружья белов приказал выставить на флангах прорыва. Подготовка закончилась. Павел Алексеевич сделал все, что мог. остальное зависело от тех командиров которые будут непосредственно вести бой труднейший бой с немцами который находятся не только впереди но и справа и слева атака началась без артиллерийской подготовки передовые отряды гвардейских полков внезапным броском из леса вырвались на шоссе оттесснв гитлеровцев в поле немцы спешно окапывались там ведя непрерывный пулеметный огонь А на флангах прорыва развертывались вражеские батареи подошли первые танковые подразделения немцы с обеих сторон простреливали двухкилометровый отрезок шоссе захваченный гвардейцами участок этот был похож на светящийся коридор там хлестал ливень трассирующих пуль и снарядов вспыхивали яркие ослепляющие разрывы особенно сильно били гитлеровцы слева и села шуи и Туда фашисты подтянули зенитный дивизион поставили его напрямую на водку и теперь без передышки лупили из скорострельных орудий и крупнокалиберных пулеметов павел алексеевич находился неподалеку от этого села вместе с фланговым прикрытием здесь был самый ответственный участок белов лежал среди кочек рядом зубов и несколько офицеров оборудовать наблюдательный пункт нет времени да и зачем то Этот бой лишь до рассвета. Потом воли неволей или прорыв, или отход в глубь леса, в болотистые дебри. Дн возле шоссе не удержишься. Было сыро и холодно. На животе промокла гимнастстерка, пахло тиной гнилью. В верхушках деревьев рвались малокалиберные зенитные снаряды, ападала молодая листва, кто-то стонал. И вспышках огня видны были люди, перебегавшие ближе к шоссе. Неясная обстановка, невозможность влиять на ход боя, оглушающий грохот и треск разрывов, холод, все это угнетающе действовало на Павла Алексеевича, сказали себе сонные ночи и сверхчеловеческое нервное напряжение. Он почувствовал, что дошел до предела, не осталось ни душевных, ни физических сил. Он никогда не был суеверным, Но сейчас ему казалось, что погибнет он именно здесь, поблизости от этого места. Родился в городе Шуи, и вот через много лет привела его судьба долгим кружным путем к селу Шуи. Один такой город и, пожалуй, одно такое село во всей России. Да и вообще слишком много осколков и пуль пронеслось мимо него. Не может так длиться до бесконечности. «Сержант!» — позвал он знакомого бойца, лежавшего неподалеку. «Жерихов, если меня вынеси тогда на сухое место!» «Понял!» — ответил сержант. «Только вы зря накликаете!» «Вынеси!» — повторил Павел Алексеевич. «И родным сообщи, самолично!» Сержант не ответил, но Павел Алексеевич понял. «Старый служак, а если уцелеет, сделает все что нужно между тем развитие событий словно бы приостановилась огневой бой усиливался но никакого продвижения вперед не было подразделение пересекшие шоссе пили в поле перестрелку с вражескими заслонами а остальные войска все еще находились в лесу не рискую ринуться на шоссе простреливаем из двух сторон немцы же били не жалея боеприпасов с Им нужно было задержать советские части до рассвета, когда подойдут резервы, появится авиация. Павел Алексеевич послал Связнову поторопить Баранова, а сам пополз ближе к огненному коридору. Через шоссе группами перебегали бойцы, некоторые падали на обочине и на самой дороге, кое-кто, испугавшись, шарахался назад, в лес. И вдруг в темноте раздался могучий бас, крывший казалось грохот стрельбы за мной ребята кричал генерал баранов гвардейцы вперед марш марш вместе с офицерами штаба верхом вырвался баранов на шоссе все конники поскакали дальше в поле один только генерал остался посреди дороги сдыблевая коня гарцевал он среди разрывов под ярким переплетением разноцветных огненных трасс Крутил над головой шашку, командовал, звал «Гвардейцы, за мной! Ура, ребята, ура!» На знакомый голос, повинуясь призыву, устремились генералы ближайшие эскадроны, увлекая за собой соседей. По кустам, по изрытой воронками опушке, скакали всадники, бежали пешие, неслись повозки. Четыре тысячи кавалеристов и три тысячи парашютистов хлынули на шоссе. Громкое «Ура!» и с конца в конец перекатывалось над людским потоком, заглушая крики и стоны. Немецкий полк, оказавшийся на пути этой неудержимой лавы, был захлестнут и уничтожен. Генерал Баранов поскакал дальше, ведя за собой людей, а на шоссе под градом пули и осколков горцевал другой ссадник в развивающейся плащ палатки, звал отставших, ругался, командовал... Десятки бойцов падали замертво возле него, сотни перебегали дорогу и скрывались в спасительной темноте. Но вот вздыбился конь, рванулся в сторону, и всадник, будто неумелый наездник, не удержался в седле. Упал на разбитый асфальт Аркадий Князев, лихой командир 6-го гвардейского кавполка. Упал и не шелохнулся больше». гнув в лошади склонился над командиром молодой комеск валерий Стефанов, рванул окровавленную гимнастерку князева, прижался ухом к груди сердце не билось. Стефанов сбросил бурку, положил на нее тело князева,делись за края бурки кавалеристы и понесли своего командира. Несли как живого, стараясь ступать в ногу, чтобы не тряхнуть, ни причинить боль, несли и плакали. А следом, храмовая ковылял верный конь князева когда войска риулись через шоссе артиллеристы и минометчики открыли ураганнный огонь по немцам на флангах били минут 15 пока не иссяли боеприпасы на какое-то время они заставили фашистов почти прекратить стрельбу но едва кончился арт налет гитлеровские пушки и пулеметы ударили с новой силой На шоссе светло стало от взрывов, ракет, горящих деревьев. Первый эшелон целиком прорвался через дорогу и теперь уходил на юго-восток. А второй эшелон только выдвинулся из глубины леса к шоссе. Предстоял новый рывок, но второй эшелон был слабее первого. К тому же заслоны на флангах израсходовали боеприпасы и не могли хотя бы на короткое время подавить вражеские огневые точки. А к немцам подошли танки. Павел Алексеевич слышал, как гудят на окраине села Шуи моторы. Через шоссе перебегали наиболее смелые бойцы, проскакивали повозки, отдельные группы всадников. Но поднимать на прорыв массу людей было теперь бессмысленно. Немцы скосят их огнем, подавят танками. «Петр Иванович», — сказал генерал Зубову, — «отводите своих назад». в лес а вы быстрее поторопил белов что ответить полковнику павел аксеевич мог еще подняться и рискнуть перебежать через шоссе он пожалуй даже обязан был сделать это ведь за шоссе ушли самые боеспособные силы первая гвардейская кавдивизия и почти весь воздушно-десантный корпус он должен объединить их и провести через последнюю преграду через линию фронта но там в два опытных генерала баранов и казанкин они сумеют найти выход из трудного положения там крепкие спаные подразделения и перед ними только одна преграда линия фронта а тем кто не пробился через шоссе будет теперь вдвойне трудно имм нужно уходить в лес искать новые места для прорыва на них обрушиться крупные силы немцев одинокими брошенными на произвол судьбы будут они чувствовать себя оставшись без командования им особенно необходимо твердое руководство они должны знать что генерал с которым они пять месяцев сражались в тылу врага и теперь находится с ними если белов уйдет в прорыв это будет правильное решение но честно ли это а ему хотелось очень хотелось перебежать через проклятое шоссе догнать бараннова и повести свои лучшие полки Еще сутки другие, и он будет за линией фронта, Кончится нервное напряжение, исчезнет мучительная боязнь попасть в плен. Грохотали разрывы, удели танки, яркими факелами пылали деревья. Казалось даже асфальт горит на шоссе. Оставались минуты, чтобы решить окончательно вперед или назад. В ветвях с треском разорвалась серия зенитных снарядов, жикнул осколок белов выковырнул его из сырой земли он был мокрым но еще жеёг пальцы неподалеку среди кустов лязгали кусеницы танков. пора решил павел алексеевич и с облегчением подумал, что село шуи это пожалуй еще не последняя для него чка на карте. ки прорвавшиеся через шоссе уходили к реке снопать к линии фронта началось утро наступил день но немцы не преследовали все еще не разобрались кто ушел кто остался кто продолжает вести бой в лесу где генерал белов со своим штабом в полдень на прорвавшиеся войска фашисты бросили авиацию план был ясен остановить уходивших в задержать до тех пор пока их догоит немецкие части выделенные для преследования на генерал баранов приказал не останавливаться эскадроном рассредоточиться на отделение и продолжать путь немецкие летчики видели с высоты как на большом пространстве движутся по полям и перерезкам мелкие группы всадников и пеших солдат повозки и орудия бомбить их трудно слишком мелкие цели возвращаясь на аэродром и Летчики докладывали, что русские части рассеяны, распылены и не представляют серьезные угрозы. Так, вероятно, считали и немецкие генералы. Они не учли, что имеют дело с войсками высшего класса, гибкими, маневренными, легкоуправляемыми. Вечером гвардейцы и парашютисты услышали впереди канонаду. Проводники из 3-й партизанской дивизии, помогавшие регулярным частям, сообщили, войска 10-й армии нанесли удар по врагу чтобы облегчить прорвавшимся полкам переход через линию фронта командующий десятой армии василий степанович попов донской казак много лет прослужил в коннице и был неравнодушен к этому роду войск во в вне души он считал себя прежде всего кавалеристом с павлом аксеевичем беловым генерал попов был давно знаком с И когда узнал, что в его полосе будет выходить из рейда гвардейский кф-корус, сделал все возможное, чтобы помочь конникам. Но армия его оборонялась на второстепенном направлении и была малочисленной. Там, где пехота нанесла удар по немецким позициям, всю ночь переходили линию фронта группы парашютистов, вышел в расположение армии генерал Казанкин. а от Баранова не было ни слуха, ни духа. На рассвете поднялась вдруг сильная стрельба в тылу фашистов на участке, который считался пассивным. Немцев там было немного. Они загородились минными полями, рядами колючей проволоки и спокойно отсиживались в окопах. Именно здесь и появились бойцы Баранова. Атакой с тыла они прорвали вражеский рубеж и устремились к своим. Командир советского стрелкового батальона прикрыл огнем фланги кавалеристов, послал солдат снимать мины и резать колючую проволоку. Но разве успеешь? Рассвело, видны были сотни бойцов, пеших и конных, торопившихся пересечь линию траншей. Люди падали под огнем, некоторые взрывались на минах, рубили, растаскивали колючую проволоку. Пешие скатывались в траншею, всадники скакали дальше. а, очутившись в безопасности, ложились на землю и сразу засыпали мертвым непробудным сном. Их переносили в блиндажи или просто накрывали шинелями. Появилась на поле группа всадников, среди которых выделялся богатырь в черной косматой бурке, ехавшей на высоком коне. Измученные лошади плелись шагом. Всадник-богатырь спрыгнул с пошатнувшегося коня, сказал подбежавшему комбату, я генерал баранов но ты меня не видел о людях моих позаботся а я буду спать сутки землянки баранов выпил кружку спирта и закрыв глаза опустился на нары люди отдыхали а в это время между штабом западного фронта и штабом 10 армии шли непрерывные телеграфные переговоры командующий фронтом запрашивал какие части прорвались и «Когда? Где? Кто руководит ими?» Генерал Попов отвечал. В расположение армии вышло несколько тысяч бойцов и командиров, но сосчитать их пока невозможно. Прибыли с оружием, многие сохранили коней. Командующий требовал установить, где Баранов, где Белов. Кто же возглавил прорыв? В конце концов генерала Баранова разыскали в землянке комбата, но разбудить его не смогли. На следующее утро генерал-лейтенант попов сам отправился к баранов ехал верхом по лесной дороге и вдруг на опушке километрах в трех от линии фронта заметил людей выстроившихся длинными шеренгами на правом фланге трепетала под ветром красные знамя подъехав к строю увидел истощенных людей в лохмотьях лошадей и с выпирающими, как обручьи ребрами. К Попову подбежал офицер, щелкнул каблуками разбитых сапог, доложил. Товарищ генерал, первый гвардейский кавалерийский полк выстроен для проверки личного состава. Сколько у вас человек? 860 и 215 коней. Полк боеспособен, нет только орудий, пулеметов и боеприпасов. Василий Степанович Попов подъехал к середине строя, остановил коня и заговорил совсем не по-генеральски. «Низкий поклон вам, дорогие герои! Сердечное спасибо от старого кавалериста!» И, сняв фуражку, поклонился гвардейцам.